Глава 20. Солдаты у восточных ворот удивленно смотрели на церемониальную процессию. Впереди ехали верхом два стражника и, колотя в небольшой медный гонг, кричали «Дорогу, дорогу, едет достопочтенный господин судья!». За ними следовали еще двое, и каждый нес большой фонарь из промасленной бумаги, на которой красными иероглифами было написано Судебное управа Ланьфана. Далее ехал сам судья Ди в парадном паланкине, и несли его десять носильщиков. Начальник стражи скакал верхом рядом с паланкином, а двенадцать конных стражников замыкали шествие. Кули, бродяги и нищие, сидевшие возле уличных лотков, расставленных вдоль дороги за воротами, увидев торжественный выезд, вскочили, чтобы побежать следом, начальник стражи приказал было всем оставаться на месте но занавеска паланкина поднялась судья ди выглянул и одернул служаку пусть люди идут за нами если хотят судья ди со старшиной хуном вышли из паланкина у подножия лестницы памятуя о предстоящем ему трудном восхождении судья не стал надевать все желоввесные церемониальное облачение а выбрал халат из тонкого серого хлопка с черной каймой и черным же широким поясом. на голову он водрузил высокую квадратную черную шапочку. У храма стражники воткнули шесты с большими фонарями в землю по обе стороны тройных ворот. Судья приказал им подождать и направился в зал вместе со старшиной хуном и начальником стражи. Последний нес два фонарика, веревочную лестницу и... и виток тонкой веревки. Они пробыли в храме довольно долго, а когда судья Ди снова вышел во двор, его лицо при свете фонарей казалось бледным и осунувшимся. Он бросил начальнику стражи приказ встретить гостей и позаботиться, чтобы они ждали здесь, во дворе. Стражникам было велено поставить факелы в зале храма и подмести пол. Отдав эти распоряжения, судья поманил старшину Хуна и двинулся по тропинке к приюту отшельников. Ворота открыла сама настоятельница. Ди тепло поблагодарил ее за неоценимую заботу о раненом стражнике и выразил желание его навестить. Настоятельница проводила гостей в крохотный закуток, отгороженный в боковой части молельни, где на бамбуковой кровати лежал фан. В углу перед жаровней на корточках сидело весеннее облако, раздувая тлеющие угольки под плошкой с отваром. Судья Ди похвалил молодого стражника за то, что тот отыскал зарытую голову и пожелал скорейшего выздоровления. — За мной очень хорошо ухаживают, почтенный господин! — с благодарностью выдохнул фан «Настоятельница перевязывает рану, а весеннее облако каждые два часа дает мне отвары от лихорадки». Старшина Хун заметил, с какой любовью стражник посмотрел на зардевшуюся девушку. Судья, вернувшись во двор, заговорил с настоятельницей. «Сегодня я пригласил несколько человек в заброшенный храм, дабы совместно обсудить недавно совершенное здесь убийство». и мне бы хотелось, чтобы вы тоже там присутствовали, как-никак эти владения находятся под вашей духовной опекой». Настоятельница, молча склонив голову в знак согласия, накинула капюшон и последовала за судьей и его советником Хуном к храму. Господин Ву расхаживал по двору, заложив руки за спину. Для такого случая он надел темно-зеленый халат с широкой черной каймой и высокую черную шапочку, что придавала отставному чиновнику весьма официальный вид. Его жена, одетая в темный халат и с черным покрывалом на голове, сидела на большом валуне. Господин Ли Май стоял рядом с ней. Судья Ди церемонно представила настоятельница, господина Ву и господина Ли. С госпожой Ву монахиня была, как выяснилось, знакома, ибо та несколько раз приходила в приют отшельников возжигать благовоние. Стоя посреди двора, все обменивались ритуальными вежливыми вопросами. При ярком свете двух больших фонарей серые стены храма производили не столь гнетущее впечатление – Если бы не стражники и не караульные у ворот, это походило бы на званное собрание, устроенное во дворе храма, дабы насладиться вечерней прохладой. «Я очень благодарен вам за то, что вы пришли сюда по первому зову», — обратился к гостям судья. «А теперь давайте перейдем в главный зал. Там я объясню, почему хотел, чтобы сегодня все мы собрались здесь». Он первым двинулся через двор. Двери были распахнуты, сводчатый зал ярко освещали факелы. Стражники вставили их в отверстия, некогда пробитые в стенах именно с этой целью. Подойдя к алтарному столу у дальней стены, судья Дип подумал, что в старину, когда стены покрывали яркие ритуальные изображения, а алтарь украшала обрядовая утварь, этот зал наверняка производил очень сильное впечатление. Ди прислонился спиной к алтарному столу и попросил господина и госпожу Ву встать напротив. Настоятельнице он предложил занять место справа от них, а господину Лимаю слева. Все четверо послушно выстроились перед судьей. Хун вместе с шестью стражниками застыл чуть поодаль у колонн. Судья сурово оглядел собравшихся и, поглаживая длинную черную бороду, сказал господину Ву. «С глубоким прискорбием я должен вам сообщить, что ваша дочь Нефрит умерла. И умерла она здесь, в этом зале». С этими словами он быстро отошел влево, На ходу, приказав начальнику стражи, отодвиньте стол. Начальник стражи обеими руками ухватил левый край алтарного стола, а один из его подчиненных — правый. Судья Ди внимательно наблюдал за людьми, стоящими рядом. Господин и госпожа Вуз с недоумением переглянулись. Лимай, вскинув брови, смотрел на судью. Настоятельница застыла, устремив на начальника стражи отсутствующий взгляд больших глаз. Стражники, чуть-чуть приподняв стол, остановились. Судья Ди немного помедлил, предоставив гостям томиться неизвестностью, и отдал новый приказ. «Довольно». Когда стол опустили на место, судья сел за него и вновь заговорил с господином Ву. «Ваша дочь, господин Ву, влюбилась в молодого помощника, господина Ян Муде. И не стоит ее за это винить. Девочка потеряла мать в том возрасте, когда более всего в ней нуждалась, а любовь к чтению настроила ее на возвышенный лад». Поэтому госпожа Нефрид стала легкой жертвой для такого опытного и развращенного молодого человека, как Ян. Пусть память о ней навсегда останется в вашем сердце, господин Ву. Высказав вам непокорство в ту роковую ночь, она убежала из дома, но не к тетке, а в этот заброшенный храм так, как знала, что тут часто бывает Ян. Нефрид хотела сказать ему, что вы решительно отвергли мысль о о браке между ними, и посоветоваться, как быть дальше. Но Янна в тот вечер в храме не оказалась. Зато она нашла там другого человека, убийцу, взиравшего на плоды своего ужасного преступления. Около года назад, на второй день восьмого месяца года змеи, этот человек организовал кражу у императорского хранителя казны пятидесяти золотых слитков. Для того, чтобы проникнуть в комнату этого чиновника и украсть золото, он воспользовался услугами искусного золотых дел мастера и кузнеца по имени Минь-Ао. Госпожа Ву, приглушенно вскрикнув, быстро приложила руку к губам. Муж изумленно взглянул на нее и хотел о чем-то спросить, но судья Ди поднял руку. «Как вам известно господин ву у вашей жены до замужества была весьма непростая жизнь одно время она была знакома с этим человеком брат минь ао уведомил суд что он пропал без вести на шестой день девятого месяца то есть через пять месяцев после кражи золота и за четыре дня до исчезновения вашей дочери господин ву тот кто задумал похищение, Приказал Минь-Ау спрятать золото здесь, в заброшенном храме. И Минь сделал это мастерски, так как был знатоком своего дела и отлично разбирался в замках и устройстве всякого рода тайных хранилищ. Но он полагал, что имеет право на большее, чем обещанная доля добычи, и отказался раскрыть будущему убийце, где спрятал золото. Я думаю, тот сначала попробовал смягчить меня посулами, а когда это не подействовало, перешел к угрозам. Потом же... — Все это представляется мне несущественным, — нетерпеливо перебил господин Ву. — Я хочу знать, кто и как убил мою дочь. Судья Ди повернулся к меня ли, Ли Маю. — Убийцей был ваш брат, художник Ли Ко. Круглое лицо Лимаи побледнело. «Мой... мой брат?» Запинаясь, пробормотал он. «Я знал, что он пропащий человек, но убийство! О небо!» «Ваш брат», — продолжал судья, — «по всей видимости, много лет посещал этот храм, изучая здесь буддийскую живопись». Так или иначе, он сумел узнать о существовании под этим алтарным столом глубокого подземелья. Как вам известно, в большинстве значительных храмов существуют такие подземелья, чтобы в смутные времена хранить ценные предметы ритуала, а то и прятаться. Лико, скорее всего, хитростью заманил Минь-Ао в это подземелье, а затем пригрозил уморить его голодом, если не скажет, где спрятано золото. Это произошло в ночь на шестой день девятого месяца, когда исчез Минь-Ау. Четыре дня спустя Лико открыл подземелье, но он слишком долго держал там пленника, и тот умер, не открыв тайны. Ваша дочь, господин Ву, застала Лико у открытого люка, и он столкнул ее вниз. Оба тела все еще там. «Прошу всех отступить». «Да, вот так». Судья Ди сделал знак начальнику стражи и коротко распорядился. «Откройте подземелье». Начальник стражи с помощником вновь ухватились за алтарный стол и с явным усилием шаг за шагом отодвинули от стены. Когда расстояние достигло четверти чьи, Каменная плита площадью шесть квадратных чьи вдруг поднялась, вращаясь вокруг оси, расположенной вдоль ближайшей к алтарному столу стены. Из темной ямы пахнуло тошнотворным смрадом разложения. По мановению руки судьи начальник стражи зажег фонарь, привязанный к длинной веревке, и стал опускать его в подземелье. Ди подозвал господина Вук к краю. Оба глянули вниз. Совершенно ровная каменная стена уходила вниз приблизительно на двадцать чьи. Глубоко внизу лежала груда хлама. Мелкие и крупные деревянные лари, несколько разбитых глиняных кувшинов и подставок для светильников. Слева лежали останки упавшей навзничь женщины. Длинные волосы разметались вокруг головы, а сквозь истлевший коричневый халат проглядывали кости. У другой стены ничком и, раскинув руки, дотлевало тело мужчины. Через прорехи порванных, покрытых плесенью рукавов, при свете фонаря сверкали золотые слитки. Я спустился туда по веревочной лестнице. Глухо проговорил судья Ди сквозь платок, прикрывавший нос и рот. В стене над телом есть искусно сделанный тайник. В последние проведенные здесь ужасные мгновения Минь-Ао открыл этот тайник и вне себя от голода и жажды принялся хватать золотые слитки, которые сам же туда и спрятал, и заталкивать их в рукава, а потом замертво рухнул на остатки золота. Прежде чем заманить Минь в подземелье, Убийца, естественно, позаботился обшарить его, как самое вероятное место, где может быть спрятано золото, но тайника не нашел. А потом, обнаружив Минь-Ао мертвым, он не мог заметить слитки. Мы видим их сейчас только потому, что одежда Минь-Ао истлела и порвалась. Итак, убийца, не зная, что золото здесь, начал долгие бесплодные поиски в храме. мертвенно-бледный господин Ву отшатнулся от дыры в полу. «Где тот жестокий демон, что убил мою дочь?» — хриплым голосом спросил он. Судья Ди кивнул старшине Хуну, и тот вышел из зала через дверцу за алтарным столом. Судья указал на вход в подземелье. Как видите, этот люк сделан из очень толстых бревен, покрытых сверху... прочно закрепленными каменными плитами. Крышка настолько тяжела, что, когда она закрыта, из-под земелья сюда не проникает ни звука. Снаружи под землей есть противовес, и два клина поддерживают равновесие. Если алтарный стол запрокинуть и повернуть параллельно стене, клинья опускаются. Весьма хитроумное устройство. Старшина вернулся в зал с высоким мужчиной, а по пятам за ними следовал Мажун. При виде открытого люка и стоящих возле него людей мужчина закрыл лицо руками. Слишком поздно. «Ян!» — вскричала госпожа Ву. «Что?» Мужчина развернулся, но Мажун схватил его и надел наручники, а старшина скрепил их цепью. Широкие плечи Яна ссутулились. Он стоял, потупив глаза, и сине-бледный от страха. «Где мой брат?» — крикнул Лимай. «Ваш брат мертв, господин Ли», — тихо молвил судья. «Он совершил два убийства, но и сам был убит». Он повелительно махнул рукой старшине, и тот вместе с начальником стражи поставил стол на место. Крышка люка медленно опустилась. Судья Ди опять сел на краешек алтаря. «Вы имеете право выслушать эту историю сначала до конца, господин Ли, поэтому я возвращаюсь к прерванному повествованию». поскольку ваш брат мертв, часть того, что я расскажу, только предположение. Но Ян Муде заполнит все пробелы в этой грустной повести». Так вот, Лико, убив Минь Ао и госпожу Нефрит, принялся обыскивать храм. Однако он знал, что по ночам тут собирается всякий сброд, А так как искать надо было и в саду, требовалась помощь. Так в игру вступил Ян. Что вам рассказал Лико Ян? Тот удивленно воззрился на судью. Он сказал, будто монахи спрятали там сокровище, пробормотал Ян. Но я заподозрил, что здесь кроется нечто большее, поскольку видел в спальне у Ли записи с вычислениями «Ценности пятидесяти золотых слитков, и... и вы подумали, что неплохо получить кое-что посущественнее, нежели плата, обещанная вам лико», — вставил судья Ди. «Вы наняли известного головореза Сэн Сани, и вместе с ним придумали, как заманить художника в храм и убить». Сэн Сань задушил Ли, накинув удавку сзади. а потом вы исполнили вторую часть своего коварного плана, Ян. Вы подождали, пока Сэн-Сань, добивая Ли, склонится над жертвой и вонзили нож ему в спину. Почему вы так спешили избавиться от Ли? Почему дважды, две ночи подряд пытались убить моего помощника? Что мешало вам подождать несколько дней, пока мы не прекратим поиски в храме? Ну, говорите Ян? Губы злодея зашевелились, но не исторгли ни звука. «Выкладывайте правду!» — рявкнул судья. «На прошлой неделе я снова проглядел бумаги Ли, пока его не было. Он почти каждый день ходил в старые книжные лавки и, наконец, нашел то, что искал, связку писем, написанных настоятелем храма более ста лет назад». В одном из них говорилось об устройстве тайника в подемелье. Ну и когда Ли купил веревочную лестницу, мне пришлось поторопиться, ведь я не мог выдавать себя за него больше двух дней. Надо было срочно взять золото и уйти. «Завтра вам предстоит дать суду полный отчет о совершенных вами злодеяниях», — оборвал его судья Ди. «Уведите обвиняемого». и пусть шестеро стражников доставят его в тюрьму. Господин Ву, вчера вы спрашивали меня, какие новые сведения о вашей дочери побудили меня распространить объявление. Наконец, я могу ответить на этот вопрос. Мне в руки попало послание, подписанное вашей дочерью, где она говорила, что сидит в заточении и умоляла о помощи. Записка лежала в старинной шкатулке черного дерева. Судья достал из рукава эту изящную вещицу. Видите, крышка шкатулки украшена инкрустацией из зеленого нефрита, вырезанного в форме древнего иероглифа «Долгая жизнь». Кто-то нацарапал на одной его стороне слово «вход», а на другой слово «внизу». По любопытному совпадению форма иероглифа напоминает план этого храма. Вот эта полость соответствует залу. Резные линии за ним с сентаном, два квадрата башням. Очевидно, шкатулку выбрали именно из-за этого сходства. Она дополняла сведения, содержащиеся в записке. В ней было указано время, А слово «внизу», нацарапанное рядом со стеной зала, обозначало место под алтарным столом. Да, — Должно быть, моя дочь нашла шкатулку в подземелье, — пробормотал Ву. — Но как она? — Послание было подписано именем вашей дочери, господин Ву, но писала не она. Упав в глубокое подземелье, она сломала шею и умерла мгновенно. а шкатулка предназначалась для обманного маневра, задуманного по причинам, каковы сейчас нет надобности обсуждать. Тем не менее, это помогло мне воссоздать ход событий, так как привлекло мое внимание к подземелью. Шкатулку якобы нашли возле кроличьей норы, на склоне холма, за храмом. Это указывает на воздуховод. В подземелье есть четыре такие трубы, чтобы монахи не задохнулись, если бы им пришлось сидеть там несколько дней. В больших кувшинах хранились также вода и сушеный рис. Но я более не стану вас тут задерживать, господин Ву. Останки вашей дочери будут, по моему приказу, как надлежит положенный в гроб, каковой вам доставят для захоронения. Я глубоко сожалею, что ее не удалось спасти, Но небо покарало убийцу. И теперь вы избавлены от сомнений, вызванных ее бегством. Господин Ву, отвесив низкий поклон, повернулся и зашагал к выходу. Жена поплелась было следом, но судья догнал ее и чуть слышно прошептал: "Вчера ваш муж пришел в суд не для того, чтобы донести на вас, госпожа Ву. Напротив, он пытался вас защитить. Отныне ничто не помешает вам начать семейную жизнь заново. Только не ищите дешевых развлечений на стороне. Вы сами видели, к чему это может привести». Женщина, кивнув, поспешно бросилась за мужем. Судья Ди вернулся к алтарному столу. Ли Май стоял у закрытого люка, понурив голову. «Прошу вас, примите мои искренние соболезнования, господин Ли». Менял поклонился. «Я скорблю по своей невесте, мой господин, ведь я до сих пор надеялся, что она жива, и мне очень больно, что мой брат опозорил нашу семью». «Я глубоко уважаю вас за твердый характер и непоколебимую верность, господин Ли», — серьезно проговорил судья. «Семья, в которой есть подобный вам человек, выдержит любые превратности судьбы». Лимай вновь согнулся в поклоне и вышел. Настоятельница, все это время безучастно глядевшая на участников обсуждения, большими холодными глазами, едва заметно покачала головой. Этому храму суждено стать местом ужасных злодеяний, ведь его осквернили нечестивые ритуалы отступников, и там, где жил учитель Будда, поселились злые духи и демоны. Я тотчас начну необходимую подготовку к длительной церемонии очищения. До встречи, мой господин. Проводи почтенную госпожу домой, Мажун. Приказал судья Ди и повернулся к начальнику стражи. Пошлите четырех человек к восточным воротам за бамбуковыми лестницами, двумя гробами, заступами, лопатами и веревками. Сначала мы уберем трупы, потом вытащим золото. Это подземелье надо очистить. Пойдем, Хун, подождем во дворе. Воздух тут стал совершенно невыносим. Судья сел на крупный валун под одним из фонарей, а старшина хун выбрал пень. Из-за внешней стены храма доносилось многоголосое бормотание. Нищие бродяги, следовавшие за процессией от восточных ворот, с любопытством расспрашивали стражей, уводящих узника, и бурно обсуждали потрясающие новости. Старшина Хун с наслаждением вдыхал чистый воздух, стараясь разложить по полочкам события, столь быстро следовавшие одно за другим, но не мог увязать все факты и решил, что судья нарочно оставил кое-какие белые пятна. Главным, однако, было то, что Ди нашел похищенное золото. Хун удовлетворенно улыбнулся. Это, разумеется... самым благоприятным образом повлияет на отношение к судье верховной власти. Возможно, его переведут в другое место получше, чем этот отдаленный провинциальный округ. «Как вы собираетесь переправить золото империи, мой господин?» — спросил он. «Обернем его промасленной бумагой, Хун, и, пользуясь моим паланкином, доставим в судебную праву, а там, в присутствии надежных свидетелей, точно установим количество и вес. Судья умолк и, спрятав кисти рог в широкие рукава, взглянул на удивительно симметричные башни храма на фоне вечернего неба. Старшина задумчиво подергивал тонкую бородку, обхватив левой рукой правый локоть. Почтенный господин положил сегодня карточку Яна на карточку Лико, Наконец проговорил он. Вы уже тогда подозревали, что Ян выдает себя за художника? Судья Ди обернулся к советнику. Ндахун подозревал. И вот что навело меня на такую мысль. Наш мнимый художник мог поддержать беседу об искусстве, но на это способен любой, кто изучал литературу. Зато он не спешил выполнить... заказанный мною рисунок. Отговорки его звучали крайне неубедительно. Художник, написавший великолепные картины, что мы видели в мастерской, немедленно принялся бы за работу над хорошо знакомым его видом. И уж тем более, раз я обещал хорошо заплатить. Кроме того, я ни разу не слышал от своей третьей жены, что в Ланьфане трудно найти хорошую бумагу, И еще, когда мы с Мажуном неожиданно нагрянули клейко, я заметил, что краска на палитре высохла и покрылась пылью, а значит, ею не пользовались по меньшей мере несколько дней. После того, как он сказал, что Ян ударился в загул, мои сомнения укрепились. Хотя, должен признать, Мажун верно заметил насчет привычки владельцев питейных заведений давать ложные сведения. И, наконец, Хун... Этот поразительный всплеск насилия в последние три дня. Три убийства и два покушения на Мажуна. У меня возникло явственное ощущение, что дело приняло новый оборот, и золото привлекло еще одного охотника, у которого есть веские причины, как можно скорее отсюда уехать. Это подтверждало версию о самозванстве. Ведь, несмотря на то, что и художник, и Ян были известны своими странными привычками, сохранялась доля риска. Какой-нибудь владелец лавки или торговец, живущий по соседству, мог почуять неладное. Ну а после того, как опыт с ловушкой доказал, что господин и госпожа Ву, Лимай и настоятельница невиновны, я убедился, что Ян Мудет тот, кто нам нужен. Старшина кивнул. «Да». Надо иметь нечеловеческое самообладание, чтобы не отскочить подальше, зная, что у тебя под ногами вот-вот откроется яма глубиной в двадцать чьи. Вот именно. Так вот, капризной судьбе было угодно, чтобы ни Ян, ни Ли не открыли шкатулку черного дерева. А я нашел ее и разгадал тайну благодаря плану храма, нарисованному весенним облаком. И еще более любопытно, что Ян, будучи не в силах написать картину, попытался произвести на меня хорошее впечатление, рассказав, как к нему попала шкатулка. Ох, знал бы он, какими страшными последствиями чреват для него столь безобидный поступок. Странное дело, Хун, очень странное. Судья покачал головой и принялся поглаживать длинную бороду. Старшина Хун искоса взглянул на него и, немного поколебавшись, пробормотал. — Вы все объяснили, мой господин, кроме явлений призрака? Судья отвлекся от раздумий и, строго поглядев на старшину, отчеканил. — Призрак больше никогда не появится, Хун. Странные узы, сверхъестественные и любые другие, связывающие его с этим старым храмом, оборваны. И это хорошо. А вот и Мажун. Заметив огорчение на лице своего помощника, судья с тревогой спросил. Фану стало хуже? Нет, мой господин, я повидал его, проводив настоятельницу. Малый поправляется. Судья Див встал. Вот и отлично, но у нас полно работы, Мажун. Надо вернуться в храм и открыть подземелье. Скоро стражники принесут все необходимое, чтобы вытащить оба тела и золото. Судья, а следом за ним и оба помощника, в очередной раз пересекли двор. Мажун глубоко вздохнул. «Женщины», — угрюмо буркнул он в старшине, — «очень непостоянные создания». «Да, говорят». Рассеянно отозвался Хун. Мажун опустил громадную лапищу ему на плечо. «Молодость тянет к молодости, старшина. Век живи, век учись. Но это больно!» Старшина Хун вдруг вспомнил, с какой любовью молодой раненый стражник смотрел на весеннее облако и как она ни с того ни с сего покраснела. Поэтому он лишь кивнул и быстро двинулся дальше.